Однако их буйство не помешало фургонам ПУ совершать свой блистательный парад. 16 бело-красно-голубых вагончиков крессировали по городу, делая десятиминутные остановки точно по расписанию в определённых пунктах. Если клиент не успевал выполнить свою задачу в отвеждённое время, он мог бесплатно проехать до следующей остановки.